Дон Хуан усмехнулся. «В жизни нет ничего незаконченного», — сказал он. «Ничто не завершено, но все решено. Давай-ка спать». Его слова удивительным образом меня успокоили. На утро часов около десяти мы позавтракали и сели в машину. Дон Хуан прошептал, что до полудня надо добраться до Каталины. Идеальное время — раннее утро, когда ведьмы теряют силу и осторожность. Но в это время никакая ведьма не покинет свой дом, свое укрытие. Я ни о чем не расспрашивал. Дон Хуан велел выехать на шоссе. Вскоре мы остановились на обочине, где предстояло дожидаться Каталину. Я глянул на часы без пяти одиннадцать. Я то и дело зевал, очень хотелось спать, в голове было пусто. Вдруг Дон Хуан выпрямился и толкнул меня локтем. «Она!»